«Кассирша!» Нашла Маша гриб, сорвала его и понесла на рынок. На рынке Машу ударили по голове, да еще обещали ударить ее по ногам. Испугалась Маша и побежала прочь. Прибежала Маша в кооператив и хотела там за кассу спрятаться. А заведующий увидал Машу и говорит, что у тебя в руках. А Маша говорит, гриб. Заведующий говорит, ишь какая бойкая. «Хочешь, я тебя на место устрою?» Маша говорит, «А не устроишь?» Заведующий говорит, «А вот устрою». И устроил Машу кассу вертеть. Маша вертела, вертела кассу и вдруг умерла. Пришла милиция, составила протокол и велела заведующему заплатить штраф 15 рублей. Заведующий говорит, «За что же штраф?» А милиция говорит, «За убийство». Заведующий испугался, заплатил поскорее штраф и говорит «Унесите только поскорее эту мертвую кассиршу». А продавец из фруктового отдела говорит «Нет, это неправда, она была не кассирша, она только ручку в кассе вертела». А кассирша вон сидит. Милиция говорит «Нам все равно, сказано унести кассиршу, мы ее и унесем». Стала милиция к кассирше подходить. Кассирша легла на пол за кассу и говорит, не пойду. Милиция говорит, почему ж ты, дура, не пойдешь? Кассирша говорит, вы меня живой похороните. Милиция стала кассиршу с пола поднимать, но никак поднять не может, потому что кассирша очень полная. Да вы ее за ноги, говорит продавец из фруктового отдела. Нет, говорит заведующий, эта кассирша мне вместо жены служит, а потому, прошу вас, не оголяйте ее снизу. Кассирша говорит, «Вы слышите? Не смейте меня снизу оголять!» Милиция взяла кассиршу подмышки волоком и выперла ее из кооператива. Заведующий велел продавцам прибрать магазин и начать торговлю. — А что мы будем делать с этой покойницей? — говорит продавец из фруктового отдела, показывая на Машу. — Батюшки! — говорит заведующий. — Да ведь мы все перепутали. Ну, действительно, что с покойницей делать? — А кто за кассой сидеть будет? — спрашивает продавец. Заведующий за голову руками схватился, раскидал коленом яблоки по прилавку и говорит «Безобразие получилось!» «Безобразие!» — говорят хором продавцы. Вдруг заведующий почесал усы и говорит «Хе-хе, не так-то легко меня в тупик поставить. Посадим покойницу за кассу, может, публика и не разберет, кто за кассой сидит». «Посадили покойницу за кассу, в зубы ей папироску вставили, чтобы она на живую больше походила» а в руки для правдоподобности дали ей гриб держать. Сидит покойница за кассой, как живая, только цвет лица очень зеленый, и один глаз открыт, а другой совершенно закрыт. Ничего, говорит заведующий, сойдет. А публика уже в двери стучит, волнуется, почему кооператив не открывают. Особенно одна хозяйка в шелковом манто раскричалась, трясет кошелкой и каблуком уже в дверную ручку нацелилась, а за хозяйкой какая-то старушка с наволочкой на голове Кричит, ругается и заведующего кооперативом называет скволыжником. Заведующий открыл двери и впустил публику. Публика побежала сразу в мясной отдел, а потом туда, где продается сахар и перец. А старушка сразу в рыбный отдел пошла, но по дороге взглянула на кассиршу и остановилась. «Господи!» — говорит, — «с нами крестная сила!» А хозяйка в шелковом манто уже во всех отделах побывала и несется прямо к кассе, но только на кассиршу взглянула, сразу остановилась, стоит молча и смотрит. А продавцы тоже молчат и смотрят на заведующего. А заведующий из-за прилавка выглядывает и ждет, что дальше будет. Хозяйка в шелковом манто повернулась к продавцам и говорит, «Это кто у вас за кассой сидит?» А продавцы молчат, потому что не знают, что ответить. Заведующий тоже молчит. А тут народ со всех сторон сбегается. Уже на улице толпа. Появились дворники, раздались свистки. Одним словом, настоящий скандал. Толпа готова была хоть до самого вечера стоять около кооператива. Но кто-то сказал, что в озерном переулке из окна старухи вываливаются. Тогда толпа возле кооператива поредела, потому что многие перешли в озерной переулок».